Между шкафами стояли невысокие мягкие диваны, обитые красным плюшем. На одном из них сидела стройная молодая девушка с короткой стрижкой, одетая в ярко-жёлтый сарафан. Она читала какой-то толстый фолиант и лишь краем глаз взглянула на вошедших. На соседнем диване, откинувшись на подушке, сидела маленькая худенькая старушка, лицо и руки которой были покрыты частой сетью глубоких морщин. На ней была белая тениска и шорты. Оторвавшись от вязания, которым она была занята, старушка поправила на носу круглые очки с толстыми линзами и приветливо помахала гостям узенькой ладошкой. Последний, кто находился в помещении, был молодой парень с широкими плечами и хорошо развитой мускулатурой. Стоящие дыбом короткие жёсткие как иглы чёрные волосы делали его голову почти квадратной. Этот вообще сидел в купальном халате, накинутом на голое тело, в кресле возле журнального столика. На столике стоялось десяток бутылок разных размеров и форм, а парень по лошадиному скале большие желтые зубы перемешивал трубочкой содержимое высокого стакана, который держал в руке. «Ну, брат, попали мы с тобой!» Тихо, так чтобы слышно было только одному киску, произнес двойник. Киск в ответ только молча кивнул. Он уже почти привык к раздражавшему его поначалу факту, что его собственная мысль одновременно возникает и в голове его двойника. "Господа, позвольте представить вам наших новых коллег", торжественно провозгласил Мист. Он оставил карабину двери, где уже стояли два дисковых автомата, и повесил на его ствол снятую с головы каску. Жестом руки он предложил гостям пройти к большому круглому столу, на котором стояли трехъярусный канделябр, сверкающий на чищеной медью электрический самовар и высокая стопка глубоких фарфоровых тарелок. Подождав, пока гости сядут, Мист опустился на стул напротив них. «Мы недавно отобедали», — сказал он. «Но если вы голодны, можно накрыть стол снова». Нет, нет, мы не хотим есть, поспешил отказаться кейск, которому не терпелось разобраться с нелепой ситуацией. Мист посмотрел поочерёдно на остальных присутствующих и в конце концов остановил взгляд на старушке, которая отложила своё вязание в сторону и, похоже, была единственной, кто проявлял хоть какой-то интерес к вновь появившимся людям. Дак коллегет, акустик. сказал Мист, и старушка Жемана, улыбаясь вялыми губами, слегка наклонила голову. Ива Кейск и Игорь Кейск представил гостей Мист. Как видите, они братья-близнецы, поэтому кто из них Ива, а кто Игорь, разобраться практически невозможно. Мист попытался пошутить, но шутка его не возымела ожидаемого результата. Я Игорь, сказал двойник Кейска. Девушка с толстым томом на коленях, на мгновение оторвав взгляд от его страниц, посмотрела на обоих, как на картинки-загадки, между которыми нужно было найти десяток различий. Этим воспользовался Мист, чтобы представить её. Аника Стрим, биолог. Она может рассказать вам много интересного про нестабилизированных, если только вам удастся застать её в хорошем настроении. Девушка улыбнулась одними губами. Глаза её при этом оставались колючими и холодными, словно она боялась разрушить некий невидимый барьер, отгораживающий её от остальных. Через мгновение она, опустив голову, снова уткнулась в книгу. Тяжело вздохнув, Месь повернулся к Толстику за роялем. Тот с ухмылкой уверенного в собственном превосходстве человека смотрел на гостей, развернувшись к ним в полуобороте. При этом левая рука его с короткими толстыми пальцами лежала на клавиатуре и небрежно перебирала клавиши инструмента. "R D Trimes Physic", без какого-либо выражения в голосе произнёс Смит. "Специалист в области расчётов координат объектов многомерных пространств", уточнил Треймс. "А я Марк Клинтри, гидрограф" Сделав гостям ручкой, парень с лошадиной улыбкой приподнял за горлышко бутылку. Выпить не хотите? Гости молча покачали головами, после чего Марк Климтри потерял к ним интерес и занялся приготовлением новой смеси в своём стакане. Мистер нервно постучал пальцами по столу, посмотрел на Киевска, затем на его двойника и словно извиняясь, развёл руки в стороны. Вот так мы и живём.